доживём до понедельника. Благословенны вы, будущие понедельники. Сколько в вас скрытых возможностей, плотно спрессованной до срока энергии, которая, как сжатая пружина, только и ждёт, когда её отпустят. И они, понедельники, развернутся навстречу новым делам, новым свершениям и обязательно новым победам. В будущих понедельниках особое ощущение времени. Кажется, не будет в них пустой тягомотина минут, как не будет и обратного сумасшествия часовых стрелок, которые как загнанные по кругу, по кругу. А что же будет там? Там будет многое. И прежде всего хрустальная прозрачность утра, дарящего надежду жить по-могу. О, жалки вы прошедшие понедельники! Смело ступив за стартовую черту, вы останавливаетесь в нерешительности перед самыми крошечными, самыми невинными жизненными коллизиями: нежелательным телефонным звонком, простуженным горлом, засорившейся раковиной. И уж куда делась ваша удаль и ваша многообещающая интрига? Скукожитесь под ночасье, смените гордо поднятую голову на опущенные плечи и шаркающий поход. И походка этой поплетётесь по заданным жизненным азимутам дороги, ко вторник, среди четвергу. Но вот ведь удивительно, не учит нас даже наш собственный опыт, сколько будущих понедельников взлелеили мы в своём сердце, сколько прошедших понедельников из своего сердца выбросили, как продырявленный трамвайный талон. А всё ждём следующего в тайной надежде зажить по-новому. Вот и сейчас самое время потрясти пестрыми иллюзиями, позволить мечтательной душе затихнуть в предвкушении новых свершений те разы не в счет. Уж теперь-то все будет по-новому. Может, и правда будет. Может, сами виноваты мы в том, что взваливаем на понедельники нашу лень, нашу несобранность, нашу маяту и непосильное громадье планов, нашу такую изобретательную хитрость и отрепетированное годами лукавство. А они сгорячато понесут груз, да и собьют в раз ровное дыхание, да и надорвутся под непомерной тяжестью прожектов. Говорят в народе, один в поле не воин, правильно говоря. Народная мудрость, как народное лекарство, в веках проверена, в веках подтверждена. Только, думается мне, более глубок ее смысл. Один, значит, без Бога, без молитв к нему, к его чудотворцам и угодникам. Один, значит, без заступничества Божьей Матери. Тогда-то уж, конечно, не воин ни в поле, ни в море, ни на собственном дачном участке. И, провожая в последний путь наши несостоявшиеся, наши жалкие, пустые, никчемные понедельники, не будем сетовать, а попробуем разобраться и понять, почему много из наших планов не свершилось, много надежд не оправдалось. Почему прошла стороной госпожа удача, Как ни зазывали мы её в свои чертоги, как ни сулили ей тёплый угол и богатые угощенья. Звонить знакомая, больше не могу. Год целый бились, хотели с сыном на садовом участке домик построить, а только фундамент одолели, да кирпич с горем пополам завезли. А в загородной электричке рыжебородый послушник монастыря с деревянным ящичком на груди смиренно склоняет голову перед каждой Новые лепты. Храм у нас разрушен, служим в притворе. Каждая копеечка ваша в добро. Сидящие у окна мужик в нахлабучной крольчией шапке смеются. Да тебе, сынок, копеечек этих за всю жизнь не собрать. Сейчас шаг шагни миллион. А мы с Божьей помощью, улыбается послушник. С Божьей помощью. С ней-то невозможное возможно, и немыслимое мыслимо. Радь Господня и святые его Господу служат, помогая нам и вразумляя Один из них святитель Иосав Белгородский, как раз по строительному ведомству. К нему обращаются с молитвой православные люди, задумывающиеся строиться. Почему к нему? Да много за свою святительскую жизнь построил храмов, опыт имеет и молитву сильную. А кто, задумывая на своей шестисоточной фазенде построить радующий глаз теремок, не захочет поговорить со знающим человеком, святой Иосав Белгородский, куда как знающий? и секрет не утаит, щедро поделится по-христиански. Только молись усердно, а не пряча в усах ироничную улыбку. Ладно, мол, попробую, была не была. Только по большому счёту всё это сплошные глупости. От такой молитвы и помощь соответствующая, уж не обсуци. Вот вам и работа на грядущие понедельники. Прежде чем завозить кирпич на участок, выбирайтесь в ближайший храм, отслужите молебен святителю Иосафу, перед иконой его помолитесь. Не знаете молитву своими словами? Не слова главные, а сердце, расположенное к молитве. И, благословясь за строительство, пойдет дело. А если уже дом построен? Если эпопея с кирпичом, пьяными рабочими, бессонными ночами, дабы не увели из-под носа только что купленные оконные рамы позади, стоит игрушечка-дом. Замог в дверь врезан, свежей краской выкрашена терраса, веселенькие обои радуют глаз. Что делать? Созывать гостей на новоселье, скажете вы? Нет. А раньше ещё, до того, как звякнут в руках бокалы, пустить в дом кошку. Кошка должна первой пройти по свежевыкрашенному полу нового дома. Нет, ещё раз нет. Оставьте в покое кошку. Обычай с кошкой не наш, не христианский. В нём что-то от язычества, что-то, прости, Господи, от колдовства и обидно право. Построили дом, а первой в него войдёт кошка. Давайте по справедливости сами построили, сами войдём. Только сразу же, как войдём, помолимся Иосифу праведному, тому самому Иосифу, ставшему обручником при чистой Деве Марии. Именно ему и спокон веков молятся православные при входе в новый дом. А потом пригласим в дом священника, пусть освятит его, на четыре стороны молитвы почитает, святой водой окропит, благословит жить в нём и радоваться. Тут и шампанское будет, кстати, новоселье, праздник. Святые угодники – удивительные люди. Прожив земную жизнь в трудах, заботах, лишениях, они и в небесной, сложа руки, не сидят. Бросаются на помощь всякому, просящему об этом в своих молитвах. Порой нам даже в голову не придет просить святого. Так мала и несущественна наша забота. А лукавая мысль проворней не бывает тут, как тут. Нечего святых по пустякам беспокоить. Да надо беспокоить, надо просто необходимо беспокоить, иначе нам удачи не видать. Один в поле не воин, а со святыми мы сильны, мы не одни, мы под надёжным заступлением. Год срок не маленький. Вон какой толстующий календарь висит перед нами, готовый к подвигам, всё там будет. Пока неведомые для нас дни предстанут перед нами во всей своей реальной сущности. Ради хлеба насучного будем мы трудиться, рано вставать, поздно приходить, уставать, раздражаться, разочаровываться в людях. Будем растить детей и желать им хорошей участи. Дети наше главное забота. Не будет у них всё ладно, не обрадует нас ни новый дом, ни полная мёда пасека. Вот и о детях несколько слов. Сейчас время чёрных специалистов, чёрного дела, колдуны целители, экстрасенсы лезут в наш дом без приглашения, нагло улыбаются по ящику, вкратчивыми голосами вещают по радио. Результатом нашего неразборчивого гостеприимства зачастую бывает одержимость детей демоническими силами. Дети становятся возбудимыми, плохо едят, кричат во сне, гаснут. Ещё в IV веке жил гудский воин Никита, много пострадавший за веру христианскую. Его-то молитва и считается сильной при порче детей. Попрал еси пламень и демонскую крепость, поется о нем в тропаре. Заметили неладное с ребенком, не теряйте времени, можно и молебен в храме заказать, и дома помолиться великомучнику Никите. С четвертого века отмаливает он младенцев, шуточное ли дело, такой опыт. А чтобы детки наши росли умненькими, благоразумненькими, попросим об этом мучника Неофита и, конечно, великого угодника Сергия Радонежского. Не давалась грамота от руку Варфоломею, будущему Сергию. Попросил он святых молитв старца Чернеца, встреченного случайно в лесу. Помолился старец, и вот чудо, Варфоломей быстро одолел псалтирь к удивлению сверстников и радости родителей. Иконочка преподобного Сергия Должна быть в каждом православном доме. К мощам его В Троице-Сергиеву лавру Едут со всего мира. Всех слышат, всех вразумляют, Всем помогают. Неужели нас и чад наших Оставят без своего заступления? Маленькие детки, Маленькие бедки, А вырастут тут в пору за голову хвататься. Но какая мать, скажите, не хочет, Чтобы дочка ее удачно вышла замуж? А какая мать знает, что ее проблему охотно возьмет на себя святитель Николай? А о благополучии наших детей в обществе молится святителю Митрофану, епископу Воронежскому. Может случиться, пропадет у вашего ребенка вещь. Но учите, пусть не раскисает, а молится. И в этой житейской нужде есть у нас помощники. Один из них – Иоанн Воин. С IV века крадьбы, кражи, В тайне сущая открывает и мучник Трифон. С Трифоном вообще история особая. У Ивана Грозного был сокольник Трифон Патрикеев. И вот напасть улетел у Трифона любимый царский сокол. Царь церемониться не стал. Не найдешь через два дня – убью. Трифон ходил-бродил по подмосковным лесам. Сморила его от усталости, заснул под кустом. И снится ему сон. Склонился над ним его небесный покровитель, мучник Трифон. «Не грусти, найдешь птичку». Проснулся, глазам не поверил. Сидит на ветке, только руку протянуть любимый царский сокол. Схватил его Патрикеев и к царю, так, мол, и так, чудо. Царь чудеса ценил. Повелел на месте, где нашлась птица, церковь построить. Она и сейчас там, рядом с метро Рижская, и называется Трифоновская. В ней ковчег с мощами мученика Трифана, икона его. Кстати, с тех пор он нередко стал изображаться на иконе с соколом, сидящим на плече. Так что если пропажа случится, а время сейчас такое случается, то бежать надо к Трифону на Рижскую. Это если в Москве, а далеко от Москвы молиться, дабы найти пропажу, перед иконами Иоанна Воина и мученика Трифана. Сколько живем, столько и надеемся На лучшую долю, на удачу На то, что восполнит год Наступающий в потере года прошедшего Начало любого дела Молитва Молитесь беспрестанно Вразумлял апостол Павел И именно к нему обращаются православные Начиная всякое новое дело и производство Потому что всябо можеши Данную тебе властью от Христа Бога Он и правда многое мог Нес слово Божие просвещал мир, благовествовал миру, а в то же время кормился трудами своих рук, был примером смиренного послушания. Вот почему и призывают его в помощь те, кто задумал дело, собирается приступить к нему, если, конечно, это дело благое. А сколько их благих дел! Сейчас принято крутиться, дабы приспеть, и в кручении этой порой размываются контуры между благим и неблагим. худым и добрым, божьим. И всякие бывают дела, взять торговлю. Многие торгуют, даже те, кто всегда считал это ниже своего достоинства. Худо во торговле ничего нет. И с покон веков торговали на Руси, осваивали новые торговые пути, крепили связи, и никак не умолить достоинство торговый труд, если человек сам не умолит его лукавством, не чистой рукой, не праведным способом наживы. А честные купцы, торговцы, корабенники, предприниматели, бизнесмены своим небесным покровителем почитают святого великомученика Иоанна Нового. Купцом был, купцом все изрядным и ратовал за веру православную, за то и пострадал в 14 веке. Вот сколько их воинов крестовых, готовых по молитвам встать на защиту, укрыть, помочь, отвести от худого, благословить на доброе. Как не вспомнить их с благодарением сердечным за уже оказанную помощь, с молитвенной надеждой на помощь предстоящую. Главное уяснить, понять, приучить себя к мысли, что это наши помощники, те без ковымы просто не обойдёмся. Любое дело, на которое нет благословения Божиева, окажется зряшным, хоть на изнанку вывернись, хоть до боли мускулы напряги. Именно в этом, и только в этом источник всех наших прошлых бед и неурядиц. Удача увёртлива не потому, что капризна, а потому, что мы слишком самонадеенны и горды. Мы очень верим себе, напрочь забыв, что немочно наше сердце. Я сам знаю, я знаю лучше, всё будет прекрасно, всё будет о'кей. А о'кей не получается именно потому, что один в поле не воин. Именно потому, что остается нами невостребованный, драгоценный опыт тех, кто, шагнув из жизни земной в жизнь вечную, встал на стражи древних, как сам мир, высеченных на скрижалих божьих заповедей. И как бы ни пыжились мы, как бы ни гнули из себя сильных мира сего, мы можем только то, что можем. Понять это значит раз и навсегда реабилитировать понедельники, наполнить их все вместе и каждый в отдельности смыслом не нами придуманного, а потому прекрасного, человеческого бытия.